в мастерской. А талант был большой. Я, разумею, прежде всего, способность легко, уверенно, мастерски воспроизводить натуру. Никто, пожалуй, из русских художников не владел так виртуозно даром живописной скорописи. Делать быстро. Без колебаний, без самомучительства, с ребячливым азартом, урлыча себе под нос или посвистывая, кстати, необыкновенно музыкально, Брался он за кисти и сразу разрешал задание. Находил композицию и цветовую гамму, перенося на холст то, что видел, вернее, то, что хотел видеть в природе. Помню такой случай. Я был еще ребенком, большеглазым, с золотистыми кудрями. Отец любил пользоваться мною как моделью, и это позволяло мне обозревать его мастерскую в том же доме на Адмиралтейской набережной, где мы жили с 83 -го года, но двумя этажами выше, К ней надо было подниматься по черной лестнице через кухню. Как-то утром, отец работал неизменно по утрам, увязался я за ним, хоть не предстояло мне позировать. Посреди мастерской на Мальберте холст, аршин трех в высоту. Рядом передвижная лесенка с площадкой для работы над верхом картины. На холсте, протертом кое-где жидким тоном, лишь намечены контуры фигур. Как восхищала меня эта очень высокая и просторная мастерская, с огромным окном налево от входной двери, пахнувшая скипидаром, вся заставленная старинной мебелью: шкапы, витрины, столики с плоскими ящичками для красок, баулы, ларцы, слоновой кости, кованые рундуки, букеты кистей в китайских вазах, набитые пакли манекены и на стенах до самого потолка картины, гипсовые слепки, оружие. В глубине арка в соседнюю темноватую комнату, тоже занятую всякими редкостями оттуда несся многоголосый канаречный щебет заморских птиц пествовал ютившийся в коморке рядом старый слуга отца алексеевич маленький щуплый сморщенный с серебряной серьгой в ухе он перешел к нам кажется по наследству от деда превосходный портрет алексеевича за самоваром попал в третьяковскую галерею так вот и часу не пробыв с канариками алексеевича вернулся я к отцу а начатого холста и не узнать Подмалевок ожил, не только цвета обозначились по предварительным этюдам, но и вся композиция выступила из первоначальной туманности. Вдруг люди, освещение, воздух, ткани, вспыхнувшие контрасты, как по волшебству. Сколько я не знал художников, никто не работал непринужденнее, с такой непосредственностью, словно и задумываться не на чем, словно сами собой смешиваются на палитре краски и кисти по холсту порхают, оставляя мазки как раз там, где надо. Много портретов написано отцом с одного захода. Именно эти-то, пожалуй, самые удачные. Так же, как этюды природы под открытым небом в один присест. С заказчиками бывали такие случаи. После первого же сеанса портрет готов, остается только подписать. И когда высохнет, покрыть лаком. Писать еще, только портить. Но заказчик, неискушенный в живописи, протестует. Слыхано ли такие деньги платить за какие-то два-три часа работы? приходилось хитрить вы меня не поняли мне понадобится еще с месяц чтобы закончить от себя и через месяц к общему удовлетворению портрет отсылался заказчику в первоначальном виде надо признать в первой стадии в стадии этюда или эскиза работы отца почти всегда изумляли жизненной правдой и техническим блеском они делались хуже за редкими исключениями после щегольской выписки при помощи характерной для него кудреватой штриховки кистью. Ему решительно не хватало вдумчивой оглядки на себя. Конечно, не от самодовольства, я сказал уже о его скромности и требовательности к себе, от легкомысленного отношения к живописной сути и от недостаточно вдумчивой влюбленности в чувственные чары природы. Надо ли повторять, что красивостью не исчерпывается красота и, с другой стороны, что задачи мастерства не сводятся к технической умелости? Ловкость кисти часто во вред живописцу, а не на пользу. Виртуозная легкость не дает додумать, а то и выстрадать живописную плоть. Многие холсты отца портят нарядное маэстрия. в особенности иные портреты светских и несветских красавиц, и приторные идеализованные женские головки, завоевавшие ему такую обидную популярность.